Глава 13. Планы и приготовления К утру острота первого восприятия случившегося притупилась, и друзья приготовились к борьбе со всеми трудностями. Бодрящая болтовня не могла отвлечь от мыслей, что предстоит прожить много месяцев В одной из самых неуютных точек земного шара, самостоятельно, без чьей-либо помощи, а рассчитывая лишь на свою смекалку доскудный да набор инструментов и оружия. Для того, чтобы только выжить, им следовало оставаться на одном месте и приложить всю энергию к созданию запасов продовольствия топлива и шкур Карибу для одежды и укрытия от непогоды. Любая попытка двинуться на юг пешком с их снаряжением была обречена на провал, так как зима стояла уже не за горами, выпадал снег, и тундровые пустоши оказывались пустынями, в них нельзя было найти ни пищи, ни крова. К счастью, день выдался ясный и теплый. Великие равнины выглядели даже приветливыми, а присутствие движущихся со стад оленей и шумная суета птиц помогали мальчикам сохранять приподнятое настроение и начать приготовление к зиме. Прежде всего следовало учесть все, чем они располагают. Охотничья винтовка, и к ней 90 патронов. Топор с укороченным топорищем. Длинный охотничий нож. Два небольших складных ножа. Прочная леска с единственным крючком кусок жаберной рыболовной сети, напильник, весло, которым Джейми пользовался вместо костыля, 50 футов каната толщиной в полдюйма, жестяной чайный котелок, старая сковородка, прибор для добывания огня, изготовленный Эуэсеном, свинцовая пластинка из могилы викинга, около 10 фунтов сушеной рыбы и свежей оленины. Сюда следовало добавить ветхие одеяла и одежду мальчиков, которая была на них. Их галоши и макосины от длинных переходов по суше почти развалились, а штаны и куртки были тонкие, да к тому же сплошь в дырах. В целом снаряжение оставляло желать лучшего, но Эвесин был оптимистом. «Может быть, тут не все, что нам надо», — говорил он, — «но для начала неплохо. Все, в чем мы нуждаемся, мы можем взять у этой страны. Главное, можем убить оленя. А олень доставит нам, кроме пищи и одежды, множество полезных вещей. Джемми посмотрел через плечо в сторону прохода в Оленье ограде. Там двигался непрерывный поток олену с оленятами. «Не пора ли нам начать отстрел?» — спросил он с волнением. «Может быть, скоро все олени уйдут?» Беспокойство Джейми можно было понять. Казалось невероятным, чтобы движение с севера таких огромных масс карибу могло продлиться еще некоторое время. И было ясно, что для мальчиков эти олени — источник сохранения жизни. Эвесин отрицательно мотнул головой. Потом он объяснил, почему не надо спешить. Прежде всего, сейчас было бы намного труднее сохранить мясо, чем, дождавшись наступления холодов, сразу его замораживать. Но еще важнее было другое. Крупные олени-самцы, подход которых ожидался, намного ценнее, чем оленухи. Шкура самцов прочнее и лучше во многих отношениях. Быки жирнее. Это жизненно важно, так как каждый, кто пытается пережить северную зиму на чисто мясной диете, должен есть много жира а жиром можно также заправлять примитивные лампы, а в стране, где зимняя ночь длится не один месяц, любое освещение совершенно необходимо. Эуэссин считал, что теперь им следовало убить только нескольких оленей и сберечь драгоценные патроны до того момента, когда перекочевка самцов достигнет высшей точки. Не совсем убежденный Джейми согласился ждать. Но у него сразу возникло другое сомнение. «А как нам быть с топливом для костра?» — поинтересовался он. «На этот раз» — растерялся Эуэсен. «Было ясно, что стоит выпасть снегу, как сразу же будет невозможно собирать достаточное количество веток карликовой ивы для приготовления пищи. Об обогреве не могло быть и речи, а другого топлива тут вообще нет». «Давай не будем волноваться из-за дров». «Сейчас это не самое главное», — сказал, наконец, индеец «Давай решать вопросы по порядку, а не все разом». «Ладно», — согласился Джейми. «Мне кажется, что прежде всего нам требуется какое-нибудь укрытие. Потом достаточное количество продовольствия. Надо продержаться до подхода самцов к карибу. И, наконец, шкуры для изготовления одежды. Морозы не заставят себя ждать». Эвесин встал и схватил винтовку. «Олени дадут нам и первое, и второе, и третье», — ответил он. «Пошли охотиться». Мальчики зашагали вдоль ряда каменных столбов, пока не достигли прохода в ограде. Олени заметили их приближение, неуверенно отступили и стали топтаться на некотором расстоянии от ограды. Однако животные не были по-настоящему напуганы. Они упорно стремились пройти сквозь ограду и продолжить свое движение на юг. Ребята скользнули в округлое укрытие в начале прохода, сложенное из камней, и затаились, присев на корточки. Ветра, который мог бы донести долений до запах человека, не было, и спустя некоторое время стада снова приблизились к ограде. Вожаки ступали осторожно, высоко поднимая ноги. Они задирали головы, раздували ноздри и с громким фырканьем втягивали воздух, стараясь учуять опасность. «Подождем еще немного», — прошептал Эуэсин, когда олени подошли вплотную. «Пусть они забудут о нас. Вот тогда мы сможем выбрать стадо нам по вкусу». Старая оленуха, сопровождаемая двумя оленятами, храбро бросилась в проход и галопом помчалась на юг. Следом за ней двинулись мелкие стада. Через несколько минут поток животных снова стал плотным и непрерывным. Джейми начал считать проходивших оленей, но, досчитав до тысячи, махнул рукой на это бесплодное занятие. «Никогда не думал, что даже во всем мире наберется такая масса оленей», — прошептал он. Эвесин промолчал. Вместо ответа он сжал руку Джейми и кивнул в сторону медленно приближавшегося плотного стада голов шестьдесят. Это были в основном молодые упитанные оленухи с лоснящимся мехом. Одни оленята трусили позади своих матерей, Другие стремительным броском обгоняли их и шли впереди стада. «Вот это то, что требуется!» — пробормотал Эуэсин. «Я буду стрелять, а ты приготовься добить подранков, когда я прекращу огонь». Возбужденный Джейми все же ощутил острое нежелание убивать приближавшихся оленей. Они были такие доверчивы, такие величественные и полные жизни, что одна мысль о предстоящей бойне была ему ненавистна. — Обязательно ли нам убивать именно маток? — прошептал он просительно. — Что будет с их оленятами? — Забудь об этом, — отрывисто бросил Эуэсен. — Мне это отвратительно не меньше, чем тебе. Но с оленятами ничего не случится. Они уже достаточно взрослые, проживут самостоятельно. Спорить было не время. Стадо втянулось в проход. Стоявший на коленях Эуэсен подался всем телом вперед, для устойчивости положил винтовку на камень и начал стрелять. Быстрыми, но меткими выстрелами он свалил двух шедших впереди животных, затем, повернувшись в полоборота, подстрелил еще трех оленух в хвосте стада. Олени в середине стада отпрянули назад, испуганно зафыркали, но не обратились в бегство, так как спереди и сзади путь был отрезан телами мертвых животных. Некоторые стояли, как вкопанные на месте, и их большие глаза искали признака опасности. Они поняли, что случилось, лишь когда запах свежей крови достиг их чутких ноздрей. Тогда олени бросились в рассыпную, но было поздно. Винтовочные выстрелы следовали методично и быстро один за другим. Когда стадо вырвалось из смертельной западни, на каменистой земле осталось лежать девять трупов, а около них растерянно бегали три олененка. Эуэссен напустил винтовку и отвернулся. Джейми понимал, что чувствует Эуэссен. «Это была бойня. Вроде стрельбы по коровам в хлеву», — подумал Джейми. Он был очень рад, что Эуэсен не поручил ему совершить черное убийство. Тяжело вздохнув, Джейми взял большой нож и направился к убитым оленям. Только потому, что это было абсолютно необходимо, ему удалось собраться с силами для исполнения порученного дела. К счастью, все Карибу были мертвы, и мальчику не пришлось их приканчивать. Но надо было освежевать туши. Джейми неуклюже принялся за эту грязную работу и, поглощенный ею, не сразу заметил, что один олененок подошел к нему вплотную, издавая беспокойные звуки, похожие на хрюканье. Джейми попытался отпугнуть его, но малыш не сдвинулся с места, стоял широко расставив передние ноги и обнюхивал одежду мальчика. Тогда Джейми постарался не обращать на него внимания и сосредоточился на прерванной работе. Подошел Эвесин и молча принялся помогать ему. Умело, почти механически, мальчик-индеец снял шкуры и разрубил туши. Задние и передние ноги он сложил в одну кучу. В другую пошли вырезки, полосы нежного мяса со спины, языки и очень ценные пучки сухожилий. Третью кучу образовались сердца, почки, печени и мясо грудины. Ничто не выбрасывалось. Вынужденный убить беззащитных животных, Эуэсин старался не потерять ни кусочка мяса. Наконец, друзьям удалось управиться с делом. Только тогда Эвэсин заговорил. — Вот и закончили, — сказал он. — Теперь давай перетаскивать все это в лагерь. Джейми вытер нож о мох. «А скелеты и разные ошметки?» — спросил он. «Если мы оставим их здесь, они отпугнут всех других оленей». «Не беспокойся об этом», — ответил Эвесин. «Глянь-ка вверх». Джейми не заметил появления сотен серебристых чаек. Крупные белоснежные птицы устремились с высоты к проходу в оленье ограде и теперь низко кружили в голодном хороводе, наполняя воздух пронзительными криками. «Ты думаешь, они приберут за нас?» — спросил удивленный Джейми. «Подожди, и увидишь», — ответил Эуэсен кратко. После того, как мальчики упаковали столько мяса, сколько могли унести на себе, Эуэсен накрыл остальное свежими шкурами и тщательно прижал их концы к земле камнями. Быстрым шагом мальчики дошли до лагеря, сбросили свою ношу и возвратились назад. Они отсутствовали всего десять минут. Но когда вернулись к ограде, Джейми с изумлением и отвращением увидел, что туши оленей исчезли под колышущимся, дерущимся, хлопающим крыльями, месивом из чаек. Мальчика невольно передернуло, и он поспешил взвалить на плечи новый груз. Стоило ему тронуться к лагерю, как к нему подбежал все тот же олененок. На своих нескладных ножках малыш неуклюже затрусил следом, и от этого Джейми еще сильнее ощутил свою виновность в убийстве. В лагере Эуэсин снимал с плеч тяжелую ношу, когда олененок вдруг подбежал к нему и ткнулся носом в ноги. Мальчик-индеец не заметил приближения животного. От внезапного прикосновения он испуганно вскрикнул и отчаянным прыжком перемахнул через добрую половину площадки лагеря. «Джейми весело фыркнул. Сдается, ты нашел друга», — сказал он. Эвесин растерянно улыбнулся. «Думаю, раз я убил его мать, то обязан теперь стать ему приемным отцом?» Может быть, он уйдет и прибьется к другому стаду, сказал Джейми. А если не уйдет, то попытаемся обучить его оттянуть сани, как работают северные олени у лапланцев. Олененок отказался уходить. Друзья закончили переноску в лагерь мяса и шкур, а он все еще был с ними. Теперь принялись готовить мясо в прок. Присев на корточки, мальчики стали нарезать оленину тоненькими, как вафли, пластами. Это было непростое дело, но Эуэсин уже имел опыт. Он приступил к этой работе так, как если бы чистил картофель. Срезал с крупного куска мяса тонко, словно кожуру, слой за слоем и, наконец, добирался до кости. Когда было нарезано много мяса, Джейми забрал его и аккуратно развесил полоски на ветках карликовых ив. Под лучами яркого солнца мясо сразу начало подсыхать. Затем и Уэсен взялся за шкуры. Выбрав песчаное ровное место, он растянул на нем шкуры мехом вниз и камнями закрепил края. Потом закругленным концом лезвия ножа Индеец тщательно соскоблил остатки мяса. Кожа оказалась голубоватого цвета, и Эуэсин заметил, что она не первого сорта, для одежды не годится, но для палатки сойдет. Наступил черед еще одной работы. Надо было отделить от длинных кусков мяса, срезанных со спины животных, трехдюймовые ленты сухожилий. Эти ленты сухожилий длиной по три фута закрепили для просушки на весле, воткнутом вертикально в песок. К нижнему концу каждой ленты Эуэсен привязал по камню, чтобы сухожилия не закручивались и высохли прямыми. «Что поделаешь? Женская работа!» — пожаловался Эуэсен. «Но нам скоро потребуются нитки из сухожилий». До наступления сумерек все намеченное было выполнено. Мальчики устали, но их радовало, что они хорошо поработали. После сытного обеда друзья забрались в самодельную палатку, сооружённую из камней, веток и невыделанных шкур. Первый день новосёла в Северной равнины закончился. Он прошел не зря. Девять шкур и достаточно оленины, чтобы приготовить сотню фунтов джерки, вяленого мяса. Запас ниток из сухожилий. И много свежего мяса на ближайшее время. И самое главное. Они приобрели друга. Олененок втиснулся под край палатки и доверчиво прильнул к боку Эвесина. Джейми выдернул из подстилки пучок осоки и угостил малыша. Олененок с удовольствием схрумкал это лакомство. Джейми растянулся на одеяле и удовлетворенно вздохнул. «Не так уж нам плохо». — сказал он не без гордости. — Не слишком-то задавайся, — предостерег его Эвесин. — Нам еще предстоит сделать очень многое.